и увезут в Германию, как живой трофей. Прошу тебя, Сергей Петрович, не настраивай меня на крамольные мысли о госпитале. ни до них. И они мирно и добродушно рассмеялись. Я с недоумением переглянулся с Браслетовым. Мы были удивлены безмятежностью этих людей. Как будто немцы не стояли в двадцати километрах отсюда, как будто не рвались к Серпухову, к Москве, И все у нас обстояло блестяще, опасаться было нечего. Командующий сел к столу, отодвинул поднос с недоеденным завтраком и взглянул, наконец, на нас. Круглые глаза под мохнатыми и серыми точно воробьи бровями светились по-детски наивным любопытством. «Что за молодые люди?» командира комиссар отдельного стрелкового батальона, пояснил Сергей Петрович. Только что прибыли. Откуда? спросил командующий. Из Москвы, сказал я. Батальон? Командующий с веселым сокрушением покачал головой. Ну и отвалила же нам столица для собственной защиты. Ничего, Василий Никитич, успокоил его Дубровин. Основные подкрепления на подходе. В Загорске уже высадилась дивизия, прибывшая из Забайкальских степей. В полном составе, свеженькая, боевая. Через два-три дня будут здесь. «Ты уверен?» — спросил командующий. «Сам проверил сегодня ночью». Браслетов незаметно толкнул меня в бок локтем. Я шагнул к столу и обратился к командующему. «Товарищ генерал-лейтенант, разрешите вручить пакет». Командующий кивнул тяжелой головой. Я вынул из планшета пакет и передал генералу. Он привычным жестом набросил на нос очки, разорвал конверт и стал читать, шевеля полными губами и изредка поверх очков, поглядывая на меня. Прочитав, отложил письмо. Тут пишут, что батальон ваш не только отдельный, но и отборный, повышенный боевой стойкости. Так ли? Командующий глядел на меня поверх очков. Так точно, сказал я. И что любое задание командования вы выполните с честью. Так точно, опять сказал я. Если останемся живы. Известно. Мертвые для немцев не помеха. Дубровин, подойдя, обнял меня за плечи. За командира я ручаюсь, Василий Никитич. Проверил в жизни и проверил в бою. Из окружения пробивались вместе. Под его командованием, кстати. Значит, знакомый, спросил командующий, вроде сына. От этого неожиданного признания у меня кольнуло в сердце. Постучав в дверь, торопливо вошел полковник, щеголевато-опрятный, чисто до синеватого глянца выбритый, в начищенных сапогах, очевидно, работник штаба. После обычных... «Разрешите обратиться», полковник положил перед генералом сводки, поступившие из дивизии за ночь. Бегло прочитав их, генерал отложил пачку бумаг, снял очки и, прикрыв глаза, потер переносицу. Красные отметины, оставленные очками. «Напирают», — проговорил он, точно раздумывая вслух. «Остановить пока нечем». Вспомнив о нас, сказал... Отдыхайте, друзья мои, когда надо будет, позовем. Он взял сводки и снова подошел к висевшей на стене карте, озабоченный суровой, слегка морщась от боли в раненой ноге. серой воробьи над очками взъерошились. Дубровин, проводив нас до порога, предупредил. Имейте в виду, батальон может понадобиться в любой час. Будьте готовы. А пока пусть люди отдыхают. И сказал мне вполголоса я пришлю за тобой. В палисаднике Прокофий Чертыханов, поджидая нас, угощал часового папиросами. И, должно быть, поучал его, как жить и служить на войне. У красноармейца лицо было просветленным, а губы только что покинула улыбка. Товарищ капитан, — доложил Чертыханов, — батальон расселили по избам первые и вторая роты здесь, в Батурине. Третья рота в деревне Вишенка, что в полутора километрах отсюда. Выдержали легкую баталию с тыловиками за жилплощадь. Одержали верх. Что это значит, одержали верх? Я опасался, как бы бойцы, уставшие и голодные, при захвате жилплощади, излишне не погорячились. Ничего особенного. Заставили малость потесниться, объяснил Чертыханов. Для вас, товарищ капитан, и для вас, товарищ старший политрук, отвоевали домик, что надо. Сам командующий позавидовал бы. Идемте, проведу. Утренний свет уже завладел всем небом. Молочно-блеклый, неживой и облегченные от влаги тучи взвелись, похожие на спрессованные снежные комья. Из-под них тянуло как-то наискось обжигающий студенным ветром. Но земля все еще оставалась сырой и скользкой от ночной непогоды. Чертыханов, покосившись на меня, уловил в моем взгляде вопрос, тут же разъяснил обстоятельно. Медицинский персонал поселился в избе рядом с вашей. Дядя Никифор, как и полагается, рачительному мужику, завел лошадь во двор, дал ей корма. А Нину отправил на печку греться. Она сейчас спит, наверное. Пускай поспит, подумал я, устала за дорогу. Никогда не была для меня горячая печь так заманчива, как в эту минуту. Я вспомнил детство, зимние деревенские вечера, когда я, продрогший, возвращался с улицы и забирался на печь. И мама укрывала меня теплым одеялом. Я зябко поежился. Ветер пробирался под шинель, ледяными мурашками скользил по спине. Батурино было густо заселено военными. Они двигались вдоль улиц небольшими группами и в одиночку, молча и настороженно. И это, казалось, бесцельное движение создавало впечатление беспорядка и растерянности. Хотя на самом деле каждый выполнял свое, лишь одному ему известное дело. Возле изб, загромоздив проулке стояли конные линейки, грузовики, артиллерийские упряжки. Даже два танка новой конструкции уткнулись тупыми носами в березовые жерди ограды. Браслетов приутих, шагал угнетенно о чем-то думая, и форсистую свою фуражку с дыркой повыше козырька надвинул на самые брови. Нас могут сразу же бросить в бой, проговорил он. А у нас руки голые, что мы можем сделать? Еще день-два и немцы подойдут к Серпухову. Двадцать километров для них, не расстояние, один бросок. Батальон надо вооружать. Не отчаивайся, комиссар, сказал я ободряюще, хотя сам отлично понимал, что с голыми руками соваться в бой бессмысленно. Навстречу нам... Шагали два командира, порывисто, так ходят разгневанные или чем-то возмущенные люди, а скользаясь в грязи, чертыхались. Поравнявшись с нами, торопливо и небрежно козырнули два лейтенанта в новеньком обмундировании, свежие и, видимо, еще не обстрелянные. Задержавшись, они с неприязнью, чуть ли не с ненавистью посмотрели на Чертыханова. «Товарищ капитан!» Обратился ко мне один из них, высокий, стройный, с талией, туго перетянутой ремнем. «Это ваш человек?» Он пренебрежительно кивнул на Прокофия, и верхняя губа его слегка покривилась. «Наш?» «Вам известно, что он совершил?» «Он, а с ним было еще несколько бойцов, нахально выставил нас из помещения, куда мы были поставлены комендантом. Он нас обезоружил. Это самоуправство, партизанщина». Мы будем жаловаться командующему. Чертыханов взглянул на меня, точно спрашивая разрешение, и сказал укоризненно глуховатым голосом. «Пистолет, товарищи лейтенанты, не детская побрякушка, и махать им перед лицом человека рискованно». Я знал, что Чертыханов никогда не нагрубит старшему начальнику ни с того ни с сего. Наоборот, он постарается при случае услужить потому что умен и потому что так воспитан. Я обернулся к Чертыханову. — Товарищ Ефрейтер, объясните, что произошло? Прокофий пристукнул каблуками сапог. — Поначалу все было как надо, товарищ капитан, — сказал он. — Я вошел в избу. Мне лейтенант Тропидин приказал. Гляжу, за столом сидят и завтракают вот эти товарищи лейтенанты. «Я как и положено, разрешите обратиться. Потом говорю, мол, такое сложилось положение, нельзя ли вам, товарищи лейтенанты, малость потесниться?» Я предупредил, что это ненадолго, самые большие на сутки. «Они сказали, вот он, — Прокофий указал на лейтенанта с тонко перетянутой талией. — Пошел вон!» Я стерпел обиду и опять к ним вежливо. «Товарищи лейтенанты, еще раз прошу потесниться, — Здесь будет расположен штаб отдельного батальона, а вы займите маленькую комнату. Ответ был такой же, товарищ капитан. Плевали мы на ваш штаб, ищите себе другое место. Потом он хватит меня за рукав и хотел за дверь, как по нотам. Вы, товарищ капитан, знаете, я при исполнении служебных обязанностей или в боевой обстановке хватать себя за рукав не позволю. Никому не стерплю. Тогда они вынули пистолеты, давай ими размахивать передо мной, давай кричать, грозить. И смех, и грех, товарищ капитан. Один из них даже выстрелил в потолок для острастки След от этого выстрела вы увидите в потолке над дверью. На выстрел прибежали наши. Я их на крыльце оставил. Я сказал товарищам лейтенантам очень вежливо. Хватит, поигрались игрушками и будет. Кладите их на стол к счастье тут и товарищ тропинин подоспел выселили а оружие вернули вот идут жаловаться